Фрэнсис Хардинг. Свет в глубине. Пролог. Говорят, можно проплыть тысячу миль вдоль цепочки островов Мириэда, от заснеженных берегов на севере до цветущих, знойных островов юга. Говорят островитяне, подобно красным крабам, снующим вдоль берегов, выносливые и непредсказуемые. Они чувствуют себя в воде так же непринужденно, как на суше. Говорят, что океан вокруг Мириэда поражен безумием. Моряки рассказывают о гигантских, проглатывающих суда водоворотах и о беспощадных ледяных струях, которые выплёскиваются на поверхность и останавливают сердца пловцов. О безоблачных небесах, которые неожиданно вскипают чёрными тучами. Говорят, под морем скрывается тёмное царство кошмаров. Когда подморье выгибает спину, морская поверхность неистово волнуется. Говорят, что подморье когда-то было обиталищем богов. Много всего говорят о Мериеде, и это чистая правда. Боги были так же реальны, как береговые линии и течения, и так же беспощадны, как ветра и водовороты. Стеклянный кардинал душил целые галеоны прозрачными щупальцами. Красная одиночка плавал в воде, подобно кровавому облаку. Вой Калмадотта вырывался из острой, как бритва, решетки, заменявшей ему рот. Скорбящая продвигалась вперёд, молотя по воде дюжинами человеческих ног. Сокрытая дева поджидала в безмолвных глубинах, закотавшись в свои длинные волосы. Время от времени кто-то из богов поднимался из подморья и показывался в бледном свете дня, истребляя хуны, разносяв щипки порты и навеки впечатывая свои образы в ночные кошмары очевидцев. Некоторые боги ещё и пели Веками они правили Мириедом, внушая людям благоговение и ужас. Каждый владел своей территорией, собственным скоплением островов. Люди приносили человеческие жертвы, дабы умилостивить богов, и на каждом судне и суденышке были нарисованы молящие глаза, призванные снискать их милосердие. Богам служили, их боялись, их обожали. И тут боги неожиданно затеяли междоусобную войну, Всего недели хватило на то, чтобы они уничтожили друг друга. Недели приливов и опустошения. Сотни островитян погибли. К концу этой недели в живых не осталось ни одного бога. Только огромные трупы великанов, которые несло течением. Даже 30 лет спустя, после катаклизма, никто не может сказать, почему он случился. Боги по-прежнему остаются тайной, хотя страх перед ними постепенно исчезает. Говорят, что частичка мертвого бога размером с монетку может озолотить вас, если силы, которыми обладал бог, были достаточно редкими и необычными, и если у вас хватит храбрости, чтобы нырнуть за такой частичкой. Все это чистая правда.